Часть первая. Перестройка. Глава первая. Когда приходит беда. Реальность неожиданно отправляет нас в нокаут, переворачивает жизнь вверх дном. К такому невозможно подготовиться. Удары могут быть разными. Смерть любимого человека, серьезная болезнь или травма, какое-то ужасное происшествие, развод, предательство, оскорбление, неверность, жестокое преступление, потери работы, банкротство, военные действия, пожар, наводнение, землетрясение, пандемия. Список бесконечен. Согласитесь, никто не хочет попасть в трудную ситуацию, но рано или поздно мы все сталкиваемся с ними. И чем серьезнее проблема, тем острее боль. Нас охватывают грусть, шок, гнев, страх, тревога, ужас, чувство вины, стыд, возможно, даже ненависть, отчаяние или отвращение. Все зависит от того, с чем мы столкнулись. Иногда боль кажется невыносимой, и на помощь приходит нервная система. Отключает чувство. Мы как будто цепенеем, функционируем, но не живем. Иногда нам везет. Удар не слишком сильный, и мы быстро приходим в себя. Поднимаемся, отряхиваемся, находим решение проблемы и движемся дальше. Но иногда простого решения нет. Ловушка реальности всегда предполагает утрату. Мы теряем важных людей из-за смерти, развода или конфликта. Мы теряем здоровье, работу, независимость, ощущение безопасности, доверия. Мы лишаемся свободы, поддержки, чувства принадлежности к определенному кругу людей и других вещей, которыми дорожим. Из-за ловушек, в которые нас загоняет реальность, начинается кризис, мы теряем уверенность. Мы сталкиваемся с чем-то ужасным, неподвластным контролю. Особенно это актуально в отношении событий, радикально меняющих жизнь и человека. Психологи называют их травмирующими. Мы начинаем горевать сразу же или вскоре после случившегося. Вопреки распространенному убеждению, горе — это не то же самое, что грусть. Это не эмоция. Это психологический процесс, возникающий в результате утраты. Мы испытываем широкий спектр эмоций, от грусти и тревоги до злости и чувства вины. Организм реагирует и на физическом уровне. Появляются бессонница, усталость, вялость, апатия, пропадает аппетит. Пять стадий горя. Доктор Элизабет Кюблер-Росс описала пять стадий горя. Отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Она изучала тех, кто столкнулся со смертью или тяжелой болезнью, но описанные ею стадии можно применить ко всем видам утрат, кризисов и травм. Однако сложно понять, где кончается один этап и начинается другой. Они не всегда следуют друг за другом, и большинство людей проходят не все из них. Границы размыты, все сливается. Иногда кажется, что определенный этап пройден, но вскоре все начинается сначала. Вне зависимости от характера утраты, через какие-то стадии вы пройдете, поэтому остановимся на них подробнее. «Отрицание» — это сознательная или бессознательная попытка отвергнуть реальность. Человек отказывается обсуждать случившееся и думать о нем. Делает вид, будто ничего не произошло. Впадает в ступор или замыкается в себе. Погружается в мир иллюзий. Представляет, что все произошедшее – просто плохой сон. На этапе гнева можно разозлиться на себя, окружающих или на саму жизнь. Иногда появляются и другие сопровождающие эмоции – обида, негодование, ярость, возмущение, острое чувство несправедливости. Торг означает попытки заключить сделку, которая изменила бы реальность. Люди обращаются к Богу с просьбой об отсрочке или требуют у хирурга гарантии, что операция пройдет успешно. Обычно на этой стадии появляется много фантазий на тему, как все могло бы сложиться, если бы только это произошло, если бы этого не случилось. Стадию депрессии обычно понимают неверно. У нее нет ничего общего с традиционным клиническим расстройством под таким же названием. Речь скорее о грусти, печали, сожалениях, страхе, тревоге и неопределенности, естественных человеческих реакциях на серьезную утрату. И, наконец, принятие — это примирение с изменившейся реальностью вместо борьбы с ней или избегания. Человек освобождается от эмоций и начинает постепенно перестраивать свою жизнь, хотя может казаться, что этого никогда не случится. Бей, беги или замри. В ловушке реальности, среди хаоса эмоций, мы можем столкнуться и с некоторыми неприятными физическими реакциями. Всем нам знаком отклик «бей или беги». Некоторые сталкивались и с более редким ответом «замри». Чтобы понять, чем обусловлены эти реакции, когда они возникают и как влияют на нас, давайте совершим путешествие в прошлое. Представьте, что наш древний предок отправляется в одиночку охотиться на кроликов. В какой-то момент прямо на него выходит огромная медведица. На долю секунды охотник замирает. Медведица не одна, с ней двое детенышей, поэтому она рассматривает человека как угрозу и нападает. У нашего предка есть всего два возможных варианта, чтобы выжить – бежать или остаться и сразиться со зверем. Автономная часть нервной системы посылает сигнал, быстрее, чем человек успевает обдумать ситуацию. Слово «автономная» означает, что ее деятельность не зависит от воли человека, поэтому она и получила такое название. Эта часть нервной системы сама решает, как будет лучше для вас без участия вашего сознания. Вы не думаете «Так, пора переключиться на реакцию «бей или беги». Автономная нервная система принимает решение за вас до того, как вы успеете подумать об этом. И вот ваше тело уже готово к ответу. Вернемся к нашему предку. Включается механизм «бей или беги». Мышцы на его руках, ногах, груди и шеи напрягаются и готовы к действию. Происходит выброс адреналина. Сердцебиение учащается, разгоняя кровь по телу. Предок решает драться и изо всех сил бросает копье. Но атака неудачна, копье лишь слегка задевает медведицу и царапает ее. Животное в ярости, а у человека нет другого оружия, поэтому он мчится прочь так быстро, как только может. Все остальное сейчас не важно. Но медведь бегает быстрее человека. Зверь догоняет нашего предка и валит его на землю. Теперь человеку не под силу ни сразиться с медведем, ни убежать от него». И вновь в работу включается автономный отдел нервной системы, который реагирует быстрее мысли. Поняв, что реакция «бей» или «беги» не привела к успеху, он активирует ответ «замри». Почему? Медведям не нравится, когда их добыча сопротивляется. Чем больше человек будет кричать и бороться, тем яростнее станет нападать медведица. Единственный шанс выжить — замереть и лежать спокойно. Вот почему эта реакция получила такое название. Блуждающий нерв – самый крупный нерв в теле после спинного мозга, обездвиживает человека. Его мышцы парализованы, он в буквальном смысле не может пошевелиться. Одновременно нервная система отключает физическое восприятие. Зачем? Если человек не будет чувствовать боль, он не станет кричать и сопротивляться. И вот наш предок лежит, парализованный ужасом, оцепеневший от страха, словно окоченевший. Если повезет, медведица потеряет к нему интерес и уйдет, или же человек выиграет время и дождется подмоги. Наш организм и нервная система запрограммированы именно на такой ответ «бей», «беги» или «замри» и включают эту реакцию при любой угрозе. Так устроена нервная система всех млекопитающих, а также птиц, присмыкающихся и некоторых видов рыб. Жизненные неприятности представляют для нас угрозу, поэтому мы реагируем на них, задействуя режим «бей или беги». Обычно он трансформируется в страх и тревогу «беги», но иногда и в гнев «бей». В наиболее сложных случаях, когда реакция «бей или беги» бесполезна, организм использует механизм «замри». Когда такое происходит, вы в буквальном смысле застываете и не можете пошевелиться или сказать что-то, вы даже способны отключиться. И иногда возникает ощущение, будто душа оторвалась от тела. В сложной ситуации вы, возможно, неоднократно демонстрируете реакцию «бей, беги» или «замри». Ее запускают любые напоминания о неприятных событиях, которые с вами случились, как внутреннее, воспоминание, мысли, чувства, ощущения, так и внешнее. Определенные места, люди, еда, музыка, фотографии, предметы, книги, выпуски новостей и так далее. Реакция «бей» проявляется как гнев, отчаяние и раздражительность. Реакция «беги» — как страх, тревога и беспокойство. «Замри» — как оцепенение, апатия, усталость, замыкание в себе, изоляция. Часто сопровождается безнадежностью, отчаянием и ощущением бесполезности. Теперь после изучения основных реакций, которые возникают, когда мы попадаем в ловушки реальности, встает главный вопрос. Что с этим делать? Правда в том, что большинству из нас сложно противостоять ударам судьбы. Мы легко попадаемся на крючок и погрязаем в неприятных мыслях, чувствах, воспоминаниях и физических ощущениях. Они изматывают нас и толкают к саморазрушению. Мы начинаем злоупотреблять алкоголем и наркотиками, отдаляемся от друзей и родственников, перестаем заниматься тем, что некогда нам нравилось, воюем с теми, кого любим, или закрываемся от всего мира и отказываемся вставать с кровати. Такое поведение, естественно, и очень распространено. Проблема в том, что в результате ситуация лишь ухудшается. Хорошая новость — нам по силам все изменить. Мы способны научиться эффективно реагировать на горевания, утраты и жизненные кризисы. В этой аудиокниге описаны приемы, опирающиеся на терапию принятия и ответственности, или АКТ. Это научный подход, появившийся в 1980-х, его основоположник — американский психолог Стивен Хаес. На момент записи аудиокниги было проведено уже более трех тысяч исследований, подтвердивших эффективность данного подхода как при работе с горем, депрессией и тревожностью, так и в отношении пагубной зависимости, хронических заболеваний и травм. Этот эффективный практический подход помогает преодолеть боль и страдания и жить полноценной жизнью, несмотря на все невзгоды. В следующих главах я постепенно познакомлю вас с тем, Как это сделать? Однако, прежде чем мы пойдем дальше, я хотел бы обратить ваше внимание на два момента. Первое. Не бывает правильной или уместной реакции на неприятности. Все мы разные, поэтому оставьте свои предубеждения в отношении того, что вы должны или не должны чувствовать и сколько эти эмоции должны длиться. Кто-то плачет целыми днями или даже неделями напролет, а кто-то не проронит и слезинки и то, и другое, нормально. Второе. Нет лучшего или правильного способа справиться с горем, утратой или кризисом. Все действуют по-разному. Что помогает одному, может оказаться неэффективным для другого. В этой аудиокниге вы найдете множество советов, инструментов, стратегий и приемов, которые помогли многим. Но нет такого метода, который был бы одинаково эффективным для всех. Экспериментируйте. Изменяйте и адаптируйте все, о чем говорится в этой аудиокниге, к ситуации, в которой оказались, и к проблемам, с которыми столкнулись. И забудьте о том, что было для вас неэффективным. К моему возрасту, а мне 53 года, большинство людей успевают пережить достаточное количество потрясений. Мои несчастья начались еще в детстве, когда я столкнулся с постоянными оскорблениями со стороны двух близких родственников. Затем череду бед пополнили смерти обоих родителей, друзей и родственников, болезненный развод, серьезная травма, в результате которой у меня начались хронические боли, а также очень напряженный период длиной в 4 года, когда моему сыну требовалось продолжительное интенсивное лечение от весьма тяжелого заболевания. К моему огромному облегчению он полностью выздоровел. Я знаю, что многим, кто слушает эту аудиокнигу, повезло гораздо меньше. Я обнаружил, что приемы «Акт» невероятно полезны в столь сложных ситуациях. Я использовал их, чтобы помочь множеству других людей. Но больше всего меня впечатлило то, что терапию принятия и ответственности можно использовать во всем. В 2015 году я составил «Акт-программу» для Всемирной организации здравоохранения. Ее планировали использовать в лагерях для беженцев. К настоящему моменту ВОЗ опробовала ее во многих странах, в том числе в Турции, Уганде и Сирии, и помогла беженцам справиться с обрушившимися на них многочисленными несчастьями – войной, гонениями, жестокостью, смертью близких, необходимостью бросить дома работу, покинуть страну и пытаться выжить в суровых условиях лагеря для беженцев. Должен признаться, что сначала я сомневался, будет ли моя программа полезной, Я задавался вопросом, окажется ли она эффективной для людей, столкнувшихся с целой чередой несчастий, и испытал одновременно радость и облегчение, когда несколько лет спустя ВОЗ опубликовала результаты исследований. Беженцам не только понравилась моя программа, они нашли ее весьма полезной для преодоления сложных жизненных обстоятельств. Аудиокнига, которую вы слушаете, весьма схожа с той программой. Она состоит из трех частей. Первая называется «перестройка». Это означает, что вам необходимо перестроиться после неудачи и восстановить душевное равновесие. Основной акцент мы сделаем на заботе о себе и на том, как справляться с болезненными мыслями и чувствами. Вторая часть называется «восстановление». Как следует из названия, мы постепенно вернем вас к жизни. Неважно, насколько жестокий удар вам нанесла судьба. Третью часть я заглавил «Возвращение к жизни». Она поможет вам снова обрести энергию и силы и найти, за что ценить жизнь. Повторюсь, что сейчас вам, возможно, в это не верится. Вероятно, сейчас ваше сознание протестует и настаивает, что у вас другой случай, что аудиокнига не поможет, а ваша жизнь так и останется пустой и невыносимой. Если это так, смею вас уверить, это абсолютно нормальные мысли. Большинство людей, которые впервые знакомятся с терапией принятия ответственности, думают именно так. И правда в том, что хотя аудиокнига должна вам помочь, дать гарантии я не могу. Но я точно уверен вот в чем. Если вы бросите ее слушать из-за сомнений, то она точно не принесет вам никакой пользы. Что ж, если ваше сознание ставит успех под сомнение, давайте не будем обращать на него внимания. Пусть твердит что угодно, главное — не бросайте слушать. Пусть разум болтает фоном, как радио, а мы с вами узнаем, как выжить и добиться успеха, когда жизнь наносит жестокий удар.